Духи были достаточно сильные, чтобы обонятельно обосновать существование некой особы и одновременно настолько скромные, что никто их не замечал. С их помощью Гринуй обонятельно как бы не присутствовал и все же скромным образом всегда оправдывал свое наличие. Это было ему очень кстати как в доме мадам Арнольфи, так и во время его случайных вылазок в город».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 дуновение гнили, которое сшибает по утрам из старых неухоженных ртов. Эффект был так силен, что даже не слишком брезгливый дрю непроизвольно отворачивался и выходил на свежий воздух, разумеется, не вполне отдавая себе отчет, что на самом деле выталкивало его из дома. А нескольких капель этого экстракта, пролитых на порог хижины, оказалось достаточно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 и проверил результат, оно хоть и очень в малой степени, но все-таки однозначно пахло именно латунью. И даже после отмывания алкоголем запах еще остался, бесконечно слабый, далекий, затененный испарением винного спирта и доступный, вероятно, во всем мире только тонкому нюху Гренуя, но все-таки он был, и это значило, что хотя бы в принципе он был в его распоряжении.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 благоухающие ландшафты, натюрморты и портреты отдельных предметов.